Извозчик, однако, не ехал. а Леон боялся, что Эмма снова войдет в церковь. Наконец Фиакр показался. «Выходите, по крайней мере, через северный портал!» — крикнул им швейцар, стоявший на пороге. «Там увидите воскресенье, страшный суд, рай царя Давида и грешников в вечном огне». «Куда ехать прикажете?» — спросил кучер. «Куда хотите!» – ответил Леон, подсаживая э м у в карету. И грузное сооружение тронулось. Карета направилась по улице Большого моста, пересекла площадь искусств, проехала по Наполеоновской набережной, по Новому мосту и круто остановилась перед статуей Пьера Корнеля. «Поезжайте дальше!» – крикнул голос изнутри. Карета снова пустилась в путь, и от перекрестка Лафайет, увлекаемая спуском, примчалась вскачь на двор железнодорожного вокзала. «Нет, поезжайте прямо!» – крикнул тот же раздраженный голос. Карета выбралась из-за решетчатой ограды на бульвар и поплелась тихою рысцою под высокими вязами. Кучер отер платком лоб, поставил между колен свою кожаную шляпу и пустил экипаж поперечными аллеями, спускаясь между газонов к реке. Карета ехала вдоль реки по вымощенной б у л ы ж н и к о м бичевой дороги в направлении Уасселя. Ехала долго, миновала острова. Но внезапно она повернула в сторону, стремительно понеслась через Катрмар, Соттевиль, по большому шоссе, по улице Эльфеб и избрала местом своей третьей остановки площадь перед Ботаническим садом. «Да поезжайте же!» – крикнул голос еще большим бешенством. И, покатив снова, она проехала по Сен-Северу, по набережной Кирандье, по Жерновой набережной, еще раз через мост, по площади м а р с о в а п о л я и за дами больничных садов, где на солнышке у террасы сплошь увитой плющом греются старики в черных куртках. Поднялась по бульвару Буврель, посетила бульвар к о ш в а з и предместье Мон-Рибуде до де высот Девилля. Потом поехала обратно. Тут она стала бродяжничать уже без всякого плана, без всякого направления по воле случая. Ее видели в Сент-Поле, в Лес-Кюре, на холме Гарган, в Рушмарке и на площади Гильярбуа, на улице Маледрери, на улице Динандери, у церкви святого Романа, святого Вивиана, у Сен-Малу, у Сен-Никеза, у таможни, у старой башни, у трех трубок и у монументального городского кладбища. Время от времени кучер с к о з и л бросал безнадежные взгляды на кабаки. Он не понимал, что за страсть к передвижениям толкала его с е д а к о в без отдыха вперед. Едва он придерживал лошадей, как за его спиной раздавались гневные крики. Тогда он хлестал изо всей мочи пару своих взмыленных кляч, не остерегаясь уже у хабов, задевая то за то, то за другое, не обращая ни на что внимания, потеряв всякую бодрость и чуть не плача от усталости, жажды и скуки. В гавани, среди телег и бочек, На улицах и перекрестках обыватели широко раскрывали глаза, изумленные столь необычным в провинции видом кареты со спущенными шторами, появлявшейся то здесь, то там, замкнутой плотнее, чем могила, и качаемой по ухабам, как судно на море. Лишь один раз за городом, когда солнце всего жарче ударяло в старые посеребренные фонари, Дрогнули шторки из желтого холста, Чья-то рука без перчатки Высунулась из-под них И выбросила клочки бумаги, Рассеявшиеся по ветру И опустившиеся, Словно с т а я белых бабочек, На поле клевера Все в красном цвету. Около шести часов вечера Карета остановилась В одном из переулков квартала Бувуазин. Из нее вышла женщина, и пошла, не поднимая вуали и не оглядываясь.